Глава 3. Коллекция мамы Долли. Прошла неделя. Все 7 дней спо, оказалось, только и говорил о предстоящей встрече. Ему так хотелось снова увидеться с дядей Вилли и послушать историю денег. А ещё мальчик мечтал посмотреть коллекцию мамы Долли. И вот настали выходные. Спо вместе с папой плотно позавтракали, оделись и пошли в гости. Идти было недалеко, поэтому они добрались очень быстро. Спо нажал кнопку звонка. Как только Долли открыла дверь, Шерек радостно забежал в квартиру и закричал: "Ну наконец-то мы пришли! Привет, Долли! Здравствуй, дядя Вилли!" Вилли знал, что Спо хотел услышать новые рассказы. Поэтому не заставил его ждать, а сразу же повёл гостей в большую комнату. Там сидела мама Долли, тётя Эврика. Она обняла гостей и сообщила, что хочет им показать кое-что интересное. Это была большая коллекция денег. "Ну что, спо, знакомься. Это наша нумизматическая коллекция", сказала тётя Эврика. "Нуми Что это значит? Спросил Спор: "Ну, мизматы это люди, которые коллекционируют деньги. Одни собирают старые деньги, другие современные. В нашей коллекции есть разные деньги, ведь я начала собирать её ещё в детстве". Эй, кажется, я понял, что ты, моя половинка, как только узнал, что ты коллекционируешь деньги", вставил дядя Вилли. "Да," Вилли стал мне помогать собирать коллекцию, продолжила тётя Эврика. Как видишь, теперь мы собираем деньги, которые он привозит из разных стран. А коллекции с деньгами называют нумизматическими. Нумизматика наука, изучающая историю денег, а нумизматическое собирательство это коллекционирование денег. Мальчик заворожённо смотрел на сотни банкнот и монет. Оказалось им нет конца. Большие и маленькие, зелёные и красные, серебристые и золотистые, сотни разных купюр. Расскажите мне про них, пожалуйста, попросил Спор. О, в нашей коллекции чего только нет, вмешался дядя Вилли. Вот, йена. Её я привёз из Японии. Вот, фунт стерлингов из Великобритании. Это Песо из Мексики, Юань из Китая, Крона из Швеции, Лев из Болгарии, Рупия из Индии, Шекель из Израиля, Бац из Таиланда. Как же здорово! Дядя Вилли, а какая самая-самая необычная валюта в вашей коллекции? О, это интересно! Тетя Эврика подала спор о скрытой на одной странице альбом с банкнотами. Посмотри сюда, СПО. Это самая редкая валюта в мире. Она называется «Антарктический доллар». Вилли привез его из путешествия на Южный полюс. У этой купюры очень интересная история. Дело в том, что Антарктида не является государством, и официально у нее нет собственной валюты. Но в конце 20 века группа заинтересованных людей решила помочь ученым исследовать Антарктиду – и основала Антарктический заморский банк. Этот банк и стал выпускать местную валюту антарктический доллар. Правда, им нельзя было нигде расплатиться, но вот купить такие доллары можно было без труда. А деньги, вырученные от продажи банкнот, шли на финансирование научных экспедиций на этом материке. Вот это да, удивился Спо. А обычные доллары у вас есть в коллекции, дядя Вилли? Конечно. Вот они. Ты их легко узнаешь, потому что в прошлый раз Долли тебе их показывала. Да, точно. У неё были такие же банкноты. А в какой стране ими расплачиваются? Доллары это официально принятая валюта в Соединённых Штатах Америки. Доллары есть и в других странах. Например, в Австралии, Новой Зеландии, Канаде. Но именно американские доллары по праву считаются самыми распространёнными деньгами в мире, как и евро. Ты слышал о такой валюте, спо? Нет, дядя Вилли. Расскажешь? Конечно, дружочек. Но сначала нужно немного передохнуть. Ребята, идите с Эврикой на кухню. Там вас заждались фрукты и сладости. А как подкрепитесь? Я расскажу вам о том, какие деньги самые распространённые в мире. Договорились? Конечно, папочка. Доллич мокнула дядю Вилли в щёчку, взяла мальчика за руку и потянула его на кухню. Нас ждут пирожные. Ох, какие прекрасные у нас дети, правда, Вилли? Расмеялся папа с по